Глава 4. Вознаграждение. Я видела все до того момента, когда Юма запрыгнула на огромного волка. А что случилось после? Шихору не знала: Тот огромный черный волк куда-то убежал, унося на спине онцу и Юмы. С определенностью можно лишь сказать, что рядом их нет и нет никакого способа определить, куда они делись. Более того, Шихору должна поддерживать Дарка развернутым, чтобы остановить черных волков. Свою связь с Дарком Шихору ощущала как тонкую нить. И эта нить не соединяет их накрепко. Шихору лишь держит ее в руке. Она принародилась направлять Дарка с помощью этой нити. Но стоит чуть расслабиться, и нить выскользнет из пальцев. И тогда элементаль сразу же исчезнет. Ей пришлось развернуть Дарка, чтобы накрыть множество врагов сразу. Шихору вынашивала эту идею уже некоторое время. Она не планировала проверять ее в реальном бою, но посчитала возникшую необходимость в таком эффекте отличной возможностью. Магию питает не только магическая сила волшебника, отражающая ей духовную энергию, но и воображение. Магия воплощает в реальном мире посредством построения и поддерживания детальных образов, убедительных. На степени истинности. Те заклинания, которым обучают в гильдии, – это образы, созданные и воплощенные прошлыми волшебниками. Элементальные глифы – это система материализации магии, изобретенная кем-то в прошлом. Дарк Шихору иной. Он – продукт ее собственного воображения. Он развеивается, если Шихору не удерживает его в голове. Его форму поддерживает создаваемый ею четкий образ. Но даже если Дарк меняет форму, он все тот же Дарк, пока его образ сохраняется в голове Шихору. Даже развеянный вокруг, Дарк – это Дарк. Сейчас он просто сменил форму. Дарк в форме тумана. Можно, например, назвать его Дарк Мист. Она попробовала и поняла. Даже развеянный Дарк – это один Дарк. Он не разбился на множество мелких. Нить по-прежнему одна. Шихору лишь нужно как следует удерживать эту воображаемую нить. Но это изнуряет. Развернутый Дарка охватил довольно большую площадь. Каждый раз, когда Дарк исполняет команду Шихору переместиться, она ощущала, как сотрясается весь ее разум. Казалось, что ее волочит по земле. Тяжело было даже стоять на месте. Ей приходилось постоянно концентрироваться на том, чтобы упираться ногами в землю. На того огромного волка элементально не подействовал, но остальные запаниковали, как положено. Ни один из черных волков не пытался прорваться сквозь Dark Mist и наброситься на Шихору. Во всяком случае и пока. Не стоит рассчитывать, что это будет продолжаться и дальше. А еще Шихору вряд ли продержится долго. Если она слишком затянет и истратит все силы, то не сможет даже попробовать защититься как-то еще. Шихору одна. Рано или поздно придется переключиться, выпустить Дарка, в результате чего Дарк Мист развеется, и тут же призвать Элементаль снова. Может быть сначала стоит спрятаться, или попытаться сбежать подальше? Сбежать. Наверное, одновременно идти поддерживать Дарк Мист будет тяжело. Значит, нужно приготовиться. А я так спокойно, подумала она. Нельзя позволять себе умирать. Честно говоря, Шихору не особо ценила собственную жизнь. Но ее смерть повлияет не только на нее одну. Она знает, каково это потерять товарища. Нельзя просто взять и умереть. Шихору не желала, чтобы ее товарищи и ее друзья снова пережили это. То боль, то страдание. Она не хочет, чтобы дорогие ей люди испытывали такое. И поэтому она не умрет. Я не собираюсь умирать. Я буду бороться до последней крупицы своих сил. Шихору шагнула в Дарк Мист. Все прошло согласно ожиданиям. Что-то в этом роде она и представляла. Внутри Дарка удерживать их связь оказалось даже легче. Этот черный туман – сам Дарк. Дарк исполняет то, что Шихору ему велит. Он словно ее друг. Дарк не ослепит ее. Шехор увидела в черном тумане. а Очутливо. Фактически даже лучше, чем снаружи, среди белого тумана и дождя. Вокруг носились черные волки, тявкая и прижимаясь к земле. Некоторые пятились. Один поджал хвост и жалко скулил. Сколько их тут? Но времени считать нет. Шехору шагала через Дарк Мист. О беге, разумеется, не может быть и речи. Стоит споткнуться, и нить вырвется из рук. «Не бойся», – повторяла она себе. «Не останавливайся и не пугайся». Шехор ушла обратно. Туда, откуда они пришли вместе с Юмой. Дарк Мист перемещался вместе с ней. Она не отдавала такого приказа, но Дарк следует за ней. Ничего, можно приказать ему остановиться или куда-то направить. Но на это уйдет какая-то часть магических сил. Шихору заставила себя идти дальше, концентрируясь лишь на том, чтобы удерживать Дарк Мист. И, наконец, все черные волки остались за ее спиной. Здесь. Она разжала мысленную хватку и побежала. Дарк тут же исчез. «Дарк!» Шихору тут же призвала его снова. Он в своей обычной человекоподобной форме. Примостился на ее плече.